О груди Гарри застроился холодок, никакого отношения к ледяному шампанскому не имевший. «Что это значит?» — спросил он у Мюриэль. «Откуда известно, что его сестра была сквибом? Я думала она просто болела». «Ну и напрасно думали, бари объявила тетушка Мюриэль, явно довольная произведенным ей впечатлением. «Да и вообще, что вы об этом можете знать?» Все происходило, мой дорогой, много лет назад, когда вас еще и в проекте не было. А даже те из нас, кто жили тогда, так никогда и не узнали, что там на самом деле приключилось. Потому-то я и жду так книгу Скиттор. Уж больно не терпится узнать, что она раскопала. Дамблдор всегда помалкивал о своей сестре. «Неправда», — прохрипел Дош. «Абсолютная неправда». Он никогда не говорил мне, что его сестра была сквибом, — сказал, не подумав Гарри, по-прежнему ощущавший холодок в груди. — А с чего бы он стал вам об этом рассказывать? — проскрипела Мюриэль и покачнулась на стуле, попытавшись сфокусировать взгляд на Гарри. — Причина, по которой Альбус никогда не говорил об Ириане, — начал Элфиас, сдавленным от переполнявших его чувств голосом. На мой взгляд, совершенно ясно. Он был настолько подавлен смертью сестры. — А почему ее никто никогда не видел, Элфиас? — проскрежетала Мирель. — Почему половина наших даже не знала о существовании Арианы, пока из дома не вынесли гроб, в котором ее похоронили? Где был ваш святой Альбус, пока Ариана сидела запертой в погребе? Блистал в Хогвартсе и ни разу не задумался о том, что творится в его доме? — Что значит, запертой в погребе? — спросил Гарри. — Как то Вид у Дожа стал совсем несчастный. А тетушка Мюриэль хихикнула и ответила Гарри. — Маша был дора была жуткой бабой, Фу, просто жуткой. Родилась отмагла, хотя и притворялась, как я слышала, будто это не так. — Ничего, она не притворялась. Кендра была достойной женщиной. — Жалко прошептал Дож. Однако тетушка Мюриэль не обратила на него никакого внимания. — Заносчивый, властная из тех волшебниц, для которых родить скриба хуже смерти. — Ариана не была сквипом, — прохрепел Дош. — Это вы так говорите, Элфиас. Но объясните тогда, почему она не училась в Хогвартсе? — поинтересовалась тетушка Мюриэль. И снова повернулась к Гарри. И знаешь наши-то дни о нередко помалкивает Однако довести все до крайности, запереть девочку в доме и делать вид, будто ее и на свете-то не существует... «Ну, — Так говорю же я вам. — Все было не так! — воскликнул Дош. Но тетушка Мюриэль катила себе дальше, как паровой каток, по-прежнему обращаясь лишь к Гарри. Сквибов, как правило, переводили в магловские школы. Старались помочь им прижиться среди маглов. Но в этом было намного больше доброты, чем в попытках найти для них место в волшебном сообществе, где они навсегда остались бы существами второго сорта. Но, естественно, Кендри Дамблдор и в голову не могло прийти отдать свою дочь в школу маглов. «Вариадны было хрупкое здоровье», — с отчаянием произнес Дош. «Но слишком хрупкое, чтобы позволить ей...» «Позволите ей выходить из дому!» — фыркнула Мюрель. «Между прочим, ее никогда не приводили в больницу святого Мунга и на дом целителя ни разу не вызывали». «Право же, Мюрель, ну как вы можете знать?» «К вашему сведению, Элфиас, мой кузен Ланселот работал в то время целителем в святом Мунга. Ну так вот, он под строжайшим секретом сообщил моей семье, что ариана там и в глаза не видели» что представлялось то весьма и весьма подозрительным. Казалось, дождь, а выгляде расплачется. Тетушка Мюриэль, явно наслаждавшаяся собой, щелкнула пальцами, требуя еще шампанского. Ошеломленный Гарри вспоминал о том, как дурсли когда-то запирали его, не выпускали из дому, старались, чтобы он не попался никому на глаза, и все за одно единственное преступление за то, что он был волшебником. Неужели сестру Дамблдора поразила такая же участь, хоть и по причине совершенно обратной? Неужели ее держали под запором за то, что она не была волшебницей? И Дамблдор действительно предоставил ее этой участи отправившись в Хогвартс, чтобы продемонстрировать всем свои блестящие дарования. Ну, так вот, если бы Кендра скончалась первой, — снова заговорила тетушка Мюрель. — Я сказала бы, что это она прикончила Ариану. — Как вы можете, Мюрель? — простонал Доша. — Чтобы мать убила свою дочь. думаете что говорите. — Если упомянутая мать способна годами держать дочь под запором, почему бы и нет? — пожала плечами тетушка Мюрель. — Однако, как я сказала, этого не случилось, поскольку Кендра умирала первой. от чего Так никто до конца и не понял. — О, разумеется, ее убила Ариана, — сказал Дош, отважно сились изобразить презрение. — Почему бы и нет? — Да, Ариана могла предпринять отчаянную попытку вырваться на свободу и убить Кендру в завязавшейся при этом драке, — сказала тетушка Мирель. — Можете покачивать головой сколько угодно, Элфиас. «Вы же присутствовали на похоронах Риана, не так ли?» «Да, присутствовал», — дрожащими губами ответил Дош. «И более печального события я не помню. Сердце Альбуса было разбито. Не только сердце. Разве Альберфорд не сломал ему нос прямо посреди заупокойной службы?»